— Слушай, — Хемерсбранд уже листал деловой дневник, одним глазом сканируя записи, а вторым кося на начальника штаба. — А чего им, собственно, на Ухте делать? Не снег же убирать. — Давай их на Табаску переместим. — Если Цура следит и выжидает, сквозь щит их, скорее всего, пропустит. Пусть дует в район, где наши туристы войну затеяли. Пусть вместе по партизанят. Возможно, на них удастся оттянуть часть сил, занятых поисками искателей. — А? — На Табаску? — Думаешь, пропустят? — Конечно. Не решишь а ты понаблюдать, бот бы уже сожгли, еще на подлете. Состав флота Цурра у Табаски просматривал? — Разумеется, просматривал. — Да, ты прав, наверное. — Готовь приказ. Передадим шифроканалом с помпой, чтоб точно перехватили. Голые координаты броска, без мотивов и заданий. Если уж путать шатов, так по полной программе. Будет сделано. Все, я пошел. Начальник штаба так и горел нетерпением, словно за сравнительно долгую воинскую карьеру еще толком не навоевался. А чего ты пешком все-таки? Только без обиняков. Уже у двери Рудовский обернулся, храня на лице смесь нетерпения и озабоченности. Знаешь... Что-то не доверяю я сетям последнее время. А уж если твой кабинет прослушивается, тогда все вообще зря. — Не прослушивается, — буркнул Хемерсбрандт, хмурясь. — Запись ведется, но и защита тут будь-будь. Да и проверяемся шесть раз на дню. — Я восемь, — вздохнул Рудовский. — Ладно, пошел. Документ на подпись я с вестовым пришлю. Давай все-таки никаких сетей до связи с ботом, а? Дадим им шанс, раз уж в пекло суем. Договорились? Никаких сетей. А Рудовский удовлетворенно кивнул и стремительно выскользнул за дверь. Интересно, — подумал Хеммерсбрандт. Это все на сегодня посетители, или еще кто-нибудь, пожалуй, с весточкой.